Глава 53. С последними в этом году купцами, которые не собирались до весны возвращаться в Киев, приплыл Любомир. Ольга, увидев старого друга, чуть не расплакалась. Она была очень рада видеть Русича, точно приплыл близкий человек. Но при всех ничего не высказала, выглядела, как всегда, сдержанной и твердой. Только оставшись с ним наедине, дала волю чувствам. Очень хотелось взять его за руки, посадить рядом, расспросить о сыне, о Киеве, о нем самом. Глаза уже загорелись, всем нутром потянулась. Но пересилила привычка держать себя в руках. Чуть улыбнулась и стала спокойно говорить о нелепой необходимости ждать следующего приема в Большом дворце. Любомир, сначала почуявший, что в княгине проснулась просто женщина, даже обрадовался, но тут же сник. Нет, она никого не любит, а он обречен всю жизнь болеть этой болезнью под названием Ольга. Снова каждый из них был на своем месте. Княгиня правила, а он ее слуга только оберегал. А Любомир пригляделся к Ольге. Как же тяжело видеть, как старится любимое лицо. Замечать, что от уголков узких губ вниз опустились скорбные складки. Морщины легли не только между бровями, но и прорезали высокий лоб. В светлых волосах мало заметно седина, но она есть. Женщина, видевшая в жизни много горя. Смерть первого сына, гибель мужа жестоко мстившая, она взвалила на свои плечи тяжелый мужской труд и не захотела, чтобы кто-то подставил плечо в помощь. Шел день за днем, а известий от Константина все не было. Когда княгиня была готова уже сняться с места и уплыть без прощального приема, на подворье вдруг явился посланец императора с приглашением во дворец. Приглашалось все посольство. Ольга воспряла духом. У лебу она заявила, что если ради свадьбы, то останутся и в зиму. Дело того стоит. На прием снова надели лучшее платье. И княгиня, и сын выглядели внушительно. Император принимал русскую княгиню с посольством очень ласково. Называл ее черью, дарил богатые дары и ни словом не обмолвился о ее просьбе. Сначала Ольга решила, что даст ответ после официального приема, ведь она не сватала Феодору подобающим образом. Решила сначала просто поговорить с ее отцом. И только когда прием практически закончился, она посмела снова вернуться к важному для нее делу. Спросила, состоится ли беседа после приема. Константин Багрянародный улыбался губами, но глаза его стали непроницаемыми. «Относительно высказанной тобой просьбы, Архантеса, могу лишь сожалеть. Не все в наших руках, но то Божья воля». Ольга не помнила, как сдержалась. Кажется, она тоже улыбалась, почти весело прощалась с императором и его семьей обещала передать дружеское послание князю Святославу. Никто не догадался, что в тот момент Ольга получила величайшую пощечину. Один только улеп, чуть растерянно смотрел на мать, однако стараясь, как и она, не подавать вида, что обескуражен. Княгиня терпела до своей комнаты, позвав с собой и улеба. Но там, плотно закрыв дверь, дала волю истинным чувствам. Сын, как и все остальные, не слышавший слов императора, уже по гневу матери понял, что ей ответили. Он не знал, как успокоить княгиню, но та вдруг остановилась и задумчиво закусила губу. Немного погодя, Улеп увидел перед собой прежнюю властную и решительную женщину. «Позови Любомира».